Содержались ли они на полисе неподвижными, вращали ли их на столах в сторону вращения земли или в противоположном направлении не имело никакого значения. Не имело никакого значения и скорость вращения столов. Один оборот за 12 часов. Одни четверо или шестеро суток. Ритмы сохранялись при всех этих условиях, как если бы с организмами ничего необычного не произошло, как будто они не покидали Лос-Анджелеса. Определённого ответа не дали только тараканы. Хамнер объясняет это отчасти тем, что у его группы не было опыта работы с этими насекомыми, но главным образом тем, что тараканы экспериментальной линии никогда не обнаруживали четко выраженного ритма активности. Карл Хамнер подвел итог своих экспериментов следующим образом. Планируя опыты в Антарктиде, можно было ожидать один из трех возможных результатов. Первое. Все внешние проявления ритмичности прекратятся. Второе. Частота ритмов изменится вследствие вращения столов. Третье. Суточные ритмы подопытных организмов не изменятся ни от перемещения их на полюс, ни от вращения их там. Все наши данные однозначно подтвердили третье предположение. На основании этих данных можно утверждать, что внешние суточные изменения, связанные с вращением Земли, не оказывают заметного влияния на основной механизм биологических часов. И хотя биологические часы, возможно, и регулируются какими-то периодически поступающими из внешней среды стимулами, Они не зависят от факторов, связанных с вращением Земли. Результаты наших экспериментов не дают никакой информации относительно истинной природы биологических часов, кроме того, что свидетельствует против гипотезы, предполагающие, что регулировка биологических часов определяется геофизическими факторами. Но оставался еще один вопрос. Хамнер прекрасно помнил замечание Брауна о том, что в случае получения отрицательных результатов остается без ответа вопрос, как влияет на живой организм вращение магнитного полюса вокруг географического. Чтобы ответить на него, Хамнер, вернувшись в Лос-Анджелес, Провел очень остроумный эксперимент Исходя из того, что магнитное поле Земли составляет около половины галуса Он решил, что изменение положения магнитного полюса относительно станции на южном полюсе Оказало бы на организмы заметно меньшее действие, чем их вращение на столе в присутствии магнита Если он сможет показать, что значительно большее колебания магнитного поля не оказывают влияния на ритмы подопытных животных, аргумент Брауна потеряет свою силу. Утверждение Хамнера ошибочное. Действие сильного поля может оказаться совершенно иным и менее выраженным, чем действие слабого, естественного магнитного поля примечание редакции поэтому он установил у себя в лаборатории большой стол вращающийся с той же скоростью, что и столы на южном полюсе и поместил рядом с ним сильный постоянный магнит живой организм, находящийся на столе должен был подвергаться действию магнитного поля 25 гаусов в 50 раз сильнее магнитного поля земли когда приближался к магниту и только,